Глава шестьдесят Рафаэль. Мой некогда лучший друг открывает дверь так, словно поспорил с кем-то, что сможет содрать ее с петель. Презрительно смерив меня взглядом с ног до головы, он скрещивает руки на груди. Так, в моем представлении, сварливая жена встречает загулявшего мужа-алкаша. «Ответный привет тебе привез». С порога поясняет цель своего визита. Лицо Виктора покрывается пятнами. Недаром он айтишник. Сообразил. Великодушно с твоей стороны доставить его лично. А чего же огню с собой не взял? А я-то думал, ты с порога хуями начнешь сыпать. Я разуваюсь, бросая куртку на комод. Но ты, похоже, только ей хамишь. А может, каждый в своем болоте разбираться станет?» Голос Виктора обвинительно взвивается. «Вместо того, чтобы оскорбленную любовницу защищать, лучше бы Лиану успокоил. Она пару часов в прямом эфире рыдала». Я вроде советую у тебя не просил. Кивая в сторону коридора. Давай лучше в комнату пройдем. В гостиной включен телек, на столе стоит початая бутылка вина и полупустой бокал. Обстановка действительно располагает к интернет-общению. Не дождавшись приглашения, я сажусь на диван. Виктор остается стоять. Давай начнем с того, что тебе стоило башкой думать, прежде чем соглашаться на такую аферу. Оставлять женщину наедине с мужчиной — заведомо провальная идеи. Не скажу, что я о чем то жалею, но вот так вышло. Глаза бывшего друга наливаются кровью. Охуевший ты, друг, однако! Я-то, в отличие от тебя, Лиану не трахал. А ты так уверен, что я трахал огню? Я это, блядь, с самого начала подозревал, но каждый раз себя успокаивал, что ты никогда бы этого не сделал. Но тебе стояк оказался важнее дружбы. Я и без того приехал сюда заведенным, а сейчас вскипаю окончательно. Ненавижу, когда пиздят и когда орут. У Вити в этом смысле комбо. Ты, блядь, думаешь, что все вокруг придурки, а ты один, ебаный Д'Артаньян? Тогда начнем с того, что друг никогда бы не повелся на провокации Лианы и не сорвался бы на Мальдивы, насрав и на меня, и на свою невесту. А ты сам... Чего ты, блядь, постоянно самкаешь? Перебивая его. Умей отвечать за свои поступки. Целоваться к Лиане не ты полез? От услышанного Витя даже ростом меньше становится. Не ожидал, что она мне расскажет. Зря. Лиана выложила на следующий же день. То ли потому, что врать не хотела, то ли чтобы приревновал. «Это было после бутылки рома». «Сипитон. И от злости на тебя и «Сейчас уже похуй. У каждого были свои причины поступить так, как поступили. Значение имеет только результат. Агния ведь сказала, что хочет расстаться. Ты же нормальным мужиком был. Какого хера ты ее во всем виноватой делаешь? С горами кто обосрался? Ты. К Лиане полез тоже ты. «Я могу еще накинуть?» цежу я сквозь зубы. «Но лучше сделай это сам». Витя сосредоточенно хмурится. Потом снимает бокал со стола и опрокидывает его в себя. «Охуенно у тебя выходит все, Я во всем виноват. А то, что вы с Агней стали трахаться, это нормально?» «Я обычно не рассуждаю, что нормально, а что нет. Мы все после поездки пытались жить как раньше, но не вышло. Оставаться друг с другом ради приличия – это хуйня какая-то. Ты взрослый вроде, должен понимать». Тебе легко рассуждать. Это же ты уходишь, а не от тебя. Мне надоедает смотреть на него снизу вверх, поэтому я встаю. А ты, и телефон обрываешь и оскорбляешь, чтобы легче стало? Она тебя, взрослого мужика, со всем добром и в вашей общей квартире оставила и съехала к матери. Хотя бы это ты можешь оценить? Ты же вроде жениться на ней собирался. Так вспомни, кто из вас мужик. Ты заебал меня мужиком тыкать? Рявкает Виктор, делая угрожающий выпад. Скажи спасибо, что я тебе с порога не втащил. Лучше бы правда втащил, а не виноватых искал. Я тебе уже как-то говорил. Хочешь разбираться, разбирайся со мной, а то со стороны может показаться, что ты ссышь. Ты не охерел?» Его лицо оказывается прямо передо мной. Дыхание нервное, злое. «За каждое свое слово всегда отвечаю». Чеканю я, глядя ему в глаза. «Если ты драться не намерен, я пойду». Огню оставь в покое, ей так непросто. Пара секунд мы напряженно пилим друг друга взглядами, а потом Виктор отступает. «Сюр, блядь!» — бормочет он, глядя себе под ноги. «Никогда не думал, что все закончится вот так. Переживешь, — обещаю я, перед тем, как выйти из гостиной. Провожать меня никто не идет, но оно и к лучшему. Затянувшиеся проводы — лишние слезы».